у которого не хватает разумности понять смешную сторону хвастовства однако при всём том Бэкон Веруламский был, пожалуй, прав говоря, что как от клеветы, так и от хвастовства всегда что-нибудь достаётся, и потому советовал пользоваться им в умеренной дозе. 41. Если подозреваешь кого-либо во лжи,